Глава двадцать «Какой он хорошенький!» — всплеснула руками Мэгги при виде пёсика. «Его можно погладить. Он же не укусит меня!» «Понятия не имею», — признался я. «Мы с ним знакомы всего ничего. Меня он ни разу не цапнул, но, возможно, это был временный договор. Я спасаю его лохматую шкуру, он пачкает мою одежду и не кусает. Так что все на ваш страх и риск». «Я попробую...» «Ну, попробуйте, только будьте осторожны». Мэгги осторожно протянула руку к собачке. Та тревожно заурчала. «Надо же, какой!» — засмеялась девушка. «Как его зовут?» «Тоби». «Хороший Тоби, хороший!» Услышав, что его хвалят, пёсель позволил себя погладить и даже лизнул лицо Мэгги. От удовольствия девушка засмеялась. «Ой, спасибо, Тоби, ты такой смешной!» «Тоби будет жить со мной», — изрек я. С утра и вечером его надо будет выгуливать. Это я возьму на себя. Насчет середины дня пока не уверен, но, кажется, у меня скоро появится много времени. Наверняка Брэд уже настучали. Про мое поведение. Он побежит жаловаться начальству, дальше последуют организационные выводы. Из Скотланд-Ярда меня вышибут с превеликим удовольствием. Всем нужны только послушные винтики. Ничего, как-нибудь переживем. «А что случилось?» «На вас внезапно свалилась куча денег?» Я горько усмехнулся. «Тебе бы погоду предсказывать. Прям в точку. Завтра приедут насильщики, привезут мешки с бабками. Все, что не влезет в мою комнату, отнесем в подвал. Не возражаешь?» «Вы прямо как Тоби. Такой же смешной», — фыркнула она. «Хотите, я буду выгуливать Тоби днем?» «А клиенты?» «Клиентов в том смысле, про который вы думаете, у меня больше нет», — улыбнулась Мэгги. Теперь, когда я стала хозяйкой и постояла во двора, у меня появились совсем другие заботы. О судьбе своей сестры она не говорила, да я и не спрашивал, какое мне дело до той, кто хотел подвести меня под монастырь. Получила по заслугам и ладно. Зато с Мэгги мы прекрасно ладили. Прости, не хотел тебя обидеть, вздохнул я. Какие обиды, мистер Лестрейд, махнула рукой она. Вашему песику обязательно нужны ошейник и поводок. «Надеюсь, хотя бы намордник не нужен?» «Что вы! Тоби милашка и прекрасно обойдется без намордника!» Пес внезапно оскалил зубы. «Кажется, ему не понравилось, что ты назвала его милашкой», — отметил я. «Наш Тоби мужчина и требует к себе соответствующего отношения». «Обязательно учту», — кивнула Мэгги. «А и поводок мы ему обязательно купим. Но сперва Тоби необходимо привести в порядок. Отмыть, накормить, вычесать блох». «Не будете против, если я помогу вам ухаживать за Тоби?» «Скорее наоборот». Пес стоически перенес все процедуры, включая купание с мылом в теплой воде. Он был таким грязным, что воду пришлось менять несколько раз. В конце Мэгги принесла чистое полотенце, и я вытер им тощие тельце собачки. Судя по тощим бокам и выпирающим ребрам, жизнь у пса складывалась не очень. Но хоть аппетит у Тоби оказался, что надо». Четверолапый друг уминал кашу с мясом с таким урчанием и скоростью, что душа не нарадовалась. «А собака-то породистая. Не ручаюсь за точность, но, кажется, это шотландский терьер», — задумчиво произнесла Мэгги. «Терьер так терьер. Мне все равно. На выставке ходить мы точно не собираемся. Шотландский, говоришь?» «Да». «Свободу, Шотландии!» — сказал я на русском и подмигнул Тоби. Он бросил на меня заинтересованный взгляд. «Мистер Лестрейд!» «Что вы сказали? Я не поняла ни одного слова!» — воскликнула Мэгги. «Ничего, не бери в голову». Наевшись, Тоби подошел ко мне и так умилительно посмотрел мне в глаза, что я не выдержал, снова взял пса на руки и вместе с ним опустился на стул. Наградой стал громкий храп сытого животного. «Вот что Мэгги», — сказал я, — «мне какое-то время придется посидеть с ним так. Сделай милость, купи ему ошейник и поводок». «Деньги, сколько понадобится, возьми в моем бумажнике. Он в правом кармане пиджака». «Сделаю, мистер Ластрайт», — заверила девушка. Она ушла, и мы с Тоби остались вдвоем. Я чесал его за ушком и нежно поглаживал, а он доверчиво спал на моих коленях, согревая своим теплом. Проснулся он ради того, чтобы еще разок перекусить, потом мы примерили с ним обновки и отправились гулять по туманному Лондону. Я думал, что ему будет страшно после тех приключений, которые песик пережил, но, похоже, мое общество придавало ему уверенности. Он смело топал в метре от меня на поводке, время от времени задирая лапку на стратегические объекты. Вечером после ужина мы легли спать. Сначала он свернулся клубком возле кровати, затем вдруг вскочил, почесался, запрыгнул ко мне и лег у моих ног. Почти всю ночь я старался спать так, чтобы его не потревожить. От того, что рядом храпит и сопит маленький комок тепла и шерсти, на душе стало легко и приятно. И плевать мне, что следующий день вряд ли сулил мне что-то хорошее. Выгулив Тоби, я отправился на службу, прикидывая все возможные варианты событий. Совсем выгонят или разжалуют вредовые, поставят регулировать движение в самой заднице Лондона. Да и хрен с ним. Я прошел через почти всю Великую Отечественную. Столько раз смотрел смерти в лицо — Даже умер однажды. Меня испугать невозможно. А то, что теперь со мной Тоби, окрыляло меня и придавало сил. Я был готов к любому исходу. Мое появление на службе встретили гробовым молчанием. Все, кого я встретил, отводили взгляд, делая вид, что меня нет. Я не существую. Двери кабинета Брэд-стрита оказались заперты, ключа у меня не было. Я некоторое время постоял, потом нашел свободный стул в уголке и опустился на него, ожидая своей участи. До меня долго никому не было дела. Инспектор куда-то запропастился. Отдел гудел, как растревоженный улей, принимая посетителя, а я сидел себе и сидел, со скучающим видом. Если кто-то решил, что я буду бегать и рвать на себе во всех местах волосы, то он жестоко ошибся. Я был невозмутим и непрошибаем, как скала. Появился Брэдстрит, хмурый и злой. Лестрейт, Где вас носило?» Раздраженно выпалил он. Я поднялся со стула. «Меня?» «Да, вас!» С нажимом произнес он. Я хмыкнул. «Вас не было, ваш кабинет был закрыт. Коллеги мне ничего не передавали. Я ждал, когда вы придете». Он замолчал, понимая, что сам поставил себя в дурацкое положение. «Мистер Винсент!» «Жаждет увидеть вас прямо с утра!» «Жаль, что мне этого не сообщили. С вашего разрешения я пойду к нему». «Да-да, идите!» — злорадно фыркнул Брэдстрит. Я постучал в дверь кабинета начальника управления. «Мистер Винсент, разрешите войти?» «Входите! Ластрейт!» — от голоса босса повила могильной прохладой. «Похоже, сейчас мне сделают обрезание по полной программе». «Вы хотели видеть меня?» «Именно, Лестрейд, именно!» «Приношу свои извинения, я узнал об этом только сейчас». «Можете присесть, Лестрейд!» — указал он на свободное кресло возле стола. «Благодарю вас!» «Вид начальника говорил, что мне предстоит нелегкий разговор». «Вы ведь служили в армии! Воевали и даже получили офицерское звание!» Начал он почему-то издалека. «Так точно. Второй, Йоркширский, пехотный полк ее Величества, Индия...» «Дослужился до Энсина?» «То есть вам хорошо известны понятия дисциплины и субординации?» Я кивнул. «Так и есть». Винсент откинулся на спинку кресла, с хрустом размял тонкие пальцы. «Тогда скажите мне, как бывший офицер, как бы вы поступили с вашим солдатом, который отказался выполнить приказ?» «Сурово, мистер Винсент. Я сделал бы все, чтобы он пожалел о своем поступке», — честно ответил я. «Да?» «Тогда я не понимаю, почему в итоге жалеть приходится мне, вашему непосредственному начальнику, мистеру брэд который должен быть вашим ментором? Почему вы игнорируете его приказы и распоряжения?» «Я могу ответить на ваш вопрос?» «Для этого я и пригласил вас к себе», — недовольно пробурчал Винсент. «Вы совершенно правы, мистер Винсент. Когда попрекнули меня в пренебрежении приказами, но...» Я нарочно взял паузу, чтобы понаблюдать, как он хмурится. «Раз уж мы перешли на аналогии...» «Мистер Винсент, скажите, как бы вы поступили, если бы ваш офицер вдруг перестал замечать противника, который медленно и верно заполняет ваши окопы, убивает ваших солдат? Словом, делает все, что дает мне повод заподозрить его в измене!» Он вспыхнул, как свечка, и подскочил. «Вы? На что вы намекаете, Лестрейд?» «Намекаю? Я прямым текстом говорю» что в Лондоне орудует бандитская шайка, пресловутые гуроны. Только не говорите, что вы ничего о них не слышали. Один из гуронов на моих глазах убивает человека, журналиста мельчана а все дружно закрывают на это глаза. Будто ничего не случилось. Подсовывают козла отпущения, смертельно больного отставного вояку, которому и жить-то осталось всего ничего. Запрещают мне дальше заниматься расследованием. Что это, если измена делу, которому мы служим? Я думал его после моей отповеди. Хватит удар. Однако Винсент быстро нашелся. Он уставился на меня гневным взором, словно я не высказывал ему чистую правду, а наплел с три короба. «Лестрейд!» «Да, мистер Винсент, вы не просто паршивая овца. Вы отъявленный негодяй, который пытается опорочить светлое имя Скотланд-Ярда. Вы! Вы сумасшедший! Псих, которому нет места в полиции!» Я медленно поднялся. Внутри меня клокотала и ревела буря. Я хотел сказать начальнику все, что думаю о нем. Набрал в грудь побольше воздуха, но... — Сэр! — вдруг вытянулся по стойке смирно Винсент. — Полковник Хендерсон! Я тоже замер при виде вошедшего в кабинет шефа Скотланд-Ярда. — Мистер Винсент, Лестройд, джентльмены, я только что получил телеграмму от начальника полиции Сити, — взволнованно произнес полковник. Я недоуменно уставился на него. Кажется, произошло нечто из ряда вон выходящая, раз глава Скотланд-Ярда явился сюда лично, а не вызвал к себе. «Мистер Ластройт, вы пытались задержать таможенного служащего некоего Мура, это так?» «Да, сэр». Неужели мне дополнительно прилетело за эту историю? Я почему-то надеялся, что Брэдстриту удалось ее заметить, а тут, как выяснилось, она настигла и полковника». — Вы ударили Мура по голове полицейской дубинкой, за это вас задержали в участке. — Все так и было, сэр. — Вы просили, не даже требовали провести обыск в доме Мура. — Да, мне показалось подозрительным его поведение. — Наши коллеги из Сити решили, что зерно истины в ваших словах есть. Они обыскали его дом, и... Он торжествующе замолчал. — И... Не выдержал первым Винсент. Он, как и я, не понимал, к чему, собственно, клонит полковник. Обыск дал результат. Дома у Мура обнаружилось большое количество динамита. Мур во всем признался. Он и несколько его дружков-ирландцев готовили теракт на вокзале Чаринг-Кросс. Благодаря своей должности на таможне он мог беспрепятственно протащить на вокзал целую кучу взрывчатки, и ему бы слова никто не сказал. Если бы не ваша бдительность и ваша маниакальная настойчивость, мистер Лестрейд. страшно предположить, чем бы это все кончилось, сколько людей бы погибло, сколько разрушений бы произошло. Я шарашенно выдохнул. Винсент тоже был в состоянии, близком к шоку. «Ластрейд, собирайтесь. Вас лично хочет видеть заместитель министра, мистер Майкрофт Холмс». «Так точно, сэр!» Радостно выдохнул я.